Пленвиль подошел и почтительно протянул принцессе кончики пальцев, до которых и она слегка дотронулась, и пошел рядом с ней. Вдруг принцесса остановилась и слабо вскрикнула. Пленвиль также остановился. «Что там такое, принцесса?» Она кивнула головой на лакея, стоявшего у крыльца и державшего собаку на ремне. «Какое сходство! Посмотрите, это он!» — Какое сходство? — спросил с удивлением пекардский дворянин. Она не отвечала, чтобы не изменить себе, и сделала еще несколько шагов вперед, устремив глаза на лакея, который со своей стороны смотрел на нее с изумительной смелостью. Для того, чтобы войти в замок, она была принуждена пройти мимо него. Он этого ожидал, потому что незаметно приблизился. Но большая собака, которую он держал, подстрекаемая шумом, происходившим вокруг, начала делать скачки и бросаться направо и налево. В ту минуту, когда принцесса подошла, собака бросилась в сторону и потащила за собой лакея, который делал напрасные усилия, чтобы удержать ее. «Черт возьми!» — закричал он, рассердившись, что должен сойти со своего места. «Глупое животное!» Услышав этот голос и это восклицание, принцесса не могла воздержаться от второго крика. Она выпустила руку Пленвиля и с ужасом необдуманным бросилась к дому. — Ваше Высочество испугались? — спросил Пленвиль. — Еще бы! Это он! — Лакейта? Он получил выговор за то, что не сумел удержать собаку и испугал вас. Серьезный тон, которым он говорил, не позволял узнать, искренен ли он и знает ли, в чем дело. Принцесса пристально посмотрела на него. Он был бесстрастен. Сколько раз в своем одиночестве она горячо призывала ту минуту, когда может увидеть короля. А теперь, когда он был возле нее, переодетый так, что не мог возбудить подозрений, она дрожала, она пугалась. Ей чудилось, что перед нею вдруг открылась бездна, ей хотелось бежать. Волнение ее было так велико, что все заметили его. Она сказалась больной и просила, чтобы ее оставили ненадолго, чтобы дать ей время оправиться. Через час, успокоенная присутствием своих женщин и тишиной в замке, принцесса спустилась в большую залу где госпожа де Пленвиль ждала ее обедать, окруженная самыми знатными дамами графства. Хозяин уехал в Бритейль на охоту. По окончании представлений сели за стол. С того почетного места, которое она занимала, принцесса не смела осматриваться вокруг и глядеть на лакеев, служивших за столом, и из опасения увидеть лицо, которое приметила утром. Она решилась из осторожности не спускать глаз со старых фламандских обоев в глубине зала, представлявших какой-то сложный мифологический сюжет. Несколько раз ей казалось, будто обои шевелятся, и боги, красовавшиеся на них, пускаются в пляс. Но госпожа де Пленвиль старалась успокоить ее и объясняла таким естественным тоном, что виновник этому ветер, что принцесса, наконец, успокоилась. Король верно уехал, не повидавшись с нею. Может быть, даже она была обманута сходством, и ей только почудился его голос. Принцесса слушала, о чем говорили вокруг нее. Все дамы наперебой расхваливали добродетели и славу Генриха Великого. Повиновались ли они приказанию или просто думали оказать почет главе французского престола лестью принцессе Крови, удостоившей их своим присутствием? Шарлотта Канде не спрашивала себя об этом. Она слушала жадно, и не раз, почтительно приглашаемая госпожою де Пленвиль, высказать свое мнение о достоинствах героя, похвалу которому воспевали, Она высказалась с жаром и убеждением, которые заставили призадуматься благородных пикардийских дам. Но она успокоилась совершенно и, увлекшись разговором, не примечала скромных улыбок. Она не видела даже сильных порывов ветра, следовавших за каждым ее восторженным ответом и заставлявших башков на обоях плясать какую-то бешеную сарабанду. День прошел таким образом. При наступлении вечера она оставила замок, и ее утренний испуг совершенно рассеялся. Она осмелилась с тайной надеждой смотреть на каждого лакея, которые, как утром, стояли в ряд на дворе. Она видела только тупые, пошлые лица и печально прижалась в угол кареты, увозившей ее в бритей. Она думала о всех волнениях и всех тайных радостях этого столь скоро протекшего дня, думала о печалях и одиночестве дня завтрашнего. Слуги пленвиля провожали ее верхом с зажженными факелами. Среди дороги она приметила, что один из осадников подошел их и, наклонившись к шее лошади, смотрел в карету пристально. Погруженная в размышление, Принцесса не обратила на это внимания. Только увидев, что это возобновляется с упорством, нарушающим уважение, она почувствовала подозрение, быстро приподнялась и старалась в темноте рассмотреть черты нескромного слуги. Но в ту же минуту послышался лошадиный топот, закричали, остановились, и какой-то человек подскакал к карете. Это был принц который после охоты, не сходя с лошади, в сопровождении егерей, поскакал встречать жену. Целый день его преследовало опасение, что вдали от него она может быть окружена лазутчиками короля. И если бы его не удержали, он, может быть, бросил бы охоту и поскакал во весь опор к пленвилю, посмотреть собственными глазами, не находится ли там неприятель. Он вкратце осведомился, как проведен был день, и, удостоверившись, что попыток к похищению не было, повернул лошадь и поскакал возле кареты по дороге в Бритейль. Принцесса смотрелась вокруг, чтобы постараться приметить лакея, странное любопытство которого так заинтересовало ее. Он теперь ехал позади, но при неожиданном прибытии принца Очень странная перемена произошла в его лице. Левый глаз и половина лица исчезли под огромным куском тофты, имевшим форму пластыря. Изумленная принцесса несколько минут не спускала глаз с этого страшного лица. Канде, постоянно подстерегавший, наблюдал за малейшими движениями жены и поспешно обернулся в ту сторону, куда она глядела. «Черт побери!» — скричал он, забыв свою обычную флегму. «Какая отвратительная рожа!» Принцесса с испугом скрылась в глубине кареты. Нельзя было ошибиться, под этой страшной наружностью она узнала своего царственного воздыхателя. К счастью, Канде ничего не угадал, но с минуты на минуту мог понять все. Настойчивость с какой этот странный лакей не отставал от принца, могла внушить ему подозрение. Несколько раз во время переезда принцесса робко выглядывала в окно. Муж и любовник продолжали ехать рядом, один рассеянно, погруженный в мысли, мучительно подергивавшие его лицо, другой, единственно заботясь о том, чтобы бросать нежные взгляды в окно. Он видел, что узнан, и в радости довел неблагоразумие до того, что приподнял свой пластырь, чтобы рассмотреть самому и дать рассмотреть себя. Как только принц делал движение, он опускал тафту Когда приехали в Бритейль, Шарлотта Канде была ни жива, ни мертва. Человек с пластырем сошел с лошади вместе с другими и стал около подножки. В этот вечер принц оказал жене любезность, которая, вероятно, происходила от рассеянности или, может быть, от удовольствия, что этот страшный день окончился благополучно. Он предложил ей руку, чтобы выйти из кареты. Принцесса, с удивлением, боясь выказать свое волнение, приняла протянутую ей руку, но в ту же минуту принц повернул голову, услыхав позади себя серьезный голос, приветствовавший его. — Верей, вы здесь! — Я сейчас из Парижа, ваше высочество. — Разве случилось что-нибудь? — Не случилось ничего серьезного, только мне необходимо поговорить с вами о деле как можно скорее. — Я готов. Во время этого краткого разговора мнимый лакей нашел способ, наклонившись как бы для того, чтобы поднять какую-то вещь, упавшую под ноги принцессы, обменяться с нею шепотом несколькими словами. Сегодня вечер под, под, под вашим балконом. — Ради бога! Я не уеду, не видя вас. — Это! Она остановилась, увидев, что Верей не спускает глаз короля. Нельзя было сомневаться более, он узнал его. Принцесса почувствовала себя готовой лишиться чувств. Канде, который ничего не приметил и не слыхал, все держал принцессу за руку, довел до ее комнаты и у двери торжественно простился с ней. В замке еще раздавался последний шум празднества. Слышался топот кавалькады охотников, скакавших по аллеям парка при звуке веселых труб. Егеря и ловчие, собравшись в нижние зале, пили и пели во все горло. Мало-помалу пение прекратилось, последние огни погасли, настала тишина. Принцесса отослала всех своих горничных. Одна в своей комнате, слабо освещаемой двумя канделябрами, она внимательно прислушивалась ко всякому шуму извне. После продолжительного ожидания ей послышались шаги, под которыми хрустел песок в саду которые затихли под ее балконом. Она подбежала к окну и, приподняв занавес, различила человека, остановившегося с поднятыми на балкон глазами. По наружности человек этот походил на короля. Она отошла, чтобы он не увидел ее, но было уже слишком поздно. Король без сомнения приметил ее, потому что сделал несколько шагов. В эту самую минуту в замке стали шумом затворять двери. Принцесса начала дрожать. Верно, Верей поднял тревогу. На короля нападут и, может быть, убьют его. Нечего колебаться. Надо показаться и предупредить короля. Принцесса отворила балкон и вышла. Но король исчез. Два человека медленно шли по аллее, бренча шпорами. Они говорили в полголоса. Это были Канде и веры. Дойдя до конца аллеи, они исчезли в чаще. На этот раз сомневаться было нельзя. Они знали все и подстерегали. Король погибнет, если не убежит сейчас. Спрятавшись за толстое дерево, он мог избегнуть их взоров. А теперь, когда опасность миновала, Он опять подошел к балкону и стоял там, сложив руки в позе, выражавшей восторг. Принцесса снова подошла и, наклонившись, шепнула. — Уходите скорее, они вас убьют! Позвольте мне послушать вас, посмотреть на вас! Ради бога, уйдите! Чтобы я отказался от первой минуты счастья, но они сейчас подойдут, они вооружены! Что за нужда? Я возле вас. Для меня, если вы любите меня, уходите, не давайте возможности убить вас. Для меня, говорю вам, я прежде насмотрюсь на вас. Но вы видите меня, я не прячусь. Разве различать сквозь темноту неясную тень значит видеть вас? Но я не могу иначе. Ну, я останусь, когда так. Пусть меня захватят. Ах, как вы заставляете меня страдать! Менее, чем вы заставляете страдать меня, скрываясь. А если я покажусь? Вы сейчас убежите? Поклянитесь! Клянусь! Все это было сказано шепотом в несколько секунд. Принцесса поспешно вернулась в свою комнату, схватила две свечи и вышла на балкон. В широком белом платье, с распущенными волосами, при огне свечей, выказывавшем ее чудную красоту, ее можно было принять за небесное явление. Король не мог удержаться от крика удивления, и, пораженный безмолвным восторгом, набожно преклонил колено, протянув руки к той, которая являлась ему как божеству. Видение длилось одну минуту. Слышались шаги принца и Верея, которые приметили и издали свет, вдруг осветивший сад, и поспешно возвратились. Принцесса еще не успела затворить балкон. Она притворилась, будто испугалась, когда принц вскричал громким голосом: Что здесь происходит? Что значит эта иллюминация на вашем балконе ночью? Я испугалась. Мне послышались в саду голоса и шаги. Я не знала, что это вы, и захотела посмотреть. Это большая неосторожность. И теперь, когда вы услышите шум под вашими окнами, я прошу вас не обращать на это внимания и послать разузнать ваших слуг. Я буду повиноваться вам. Окно закрылось. Принц ворча обернулся к вирею, который старался проникнуть взором окружавший их мрак. Может быть, он приметил тень, которая удалялась осторожно от дерева к дереву, избегая старательно тех мест, которые освещала бледная луна. — Что вы там видите, Верей? — Ничего, ваше высочество, решительно ничего. Кто знает, может быть, этот огонь был сигналом. Я поставлю караул на эту ночь. Здесь происходят вещи, которые мне не нравятся. Верьте мне, Ваше Высочество, я вам сейчас говорил, что пребывание при дворе представляет вам гораздо менее опасностей, чем жизнь в уединенном замке. Итак, вы упорствуете в той мысли, что надо явиться на приглашение. Отказаться было бы ошибкой, которая повлечет за собой серьезные последствия. Если вы останетесь в провинции, вас забудут. В Париже целая партия требует вашего присутствия. Эти люди, прежде чем поставят вас во главе своей партии, желают видеть вас, слышать. Но заговор на глазах короля. Во всяком другом случае, ваш внезапный приезд – мог бы возбудить подозрение. Но теперь ваша обязанность, как принца крови, призывает вас ко двору, чтобы присутствовать при разрешении от бремени королевы. Король, вместо того, чтобы подозревать вас, будет в восторге. В слишком большом, может быть. Я не желаю доставить ему это удовольствие. Вам нечего бояться, ваше высочество. Я уже говорил вам, что королева берется наблюдать за принцессой во время вашего пребывания в Париже, что она удержит ее около себя и не допустит короля приблизиться к ней. Да, но хотелось бы мне знать, однако, чтобы судить об искренности ее обещания, какую выгоду находит она в этом? Знает ли она о наших политических планах? Не только знает, «А способствует им?» а -а -а, она способствует!» Принц несколько минут ничего не говорил. «Итак, мое присутствие в Париже теперь считается необходимым». «Необходимым». «Дело идет о ваших выгодах, о вашей будущности. Если вы не решитесь появиться, герцог Эперномский воспользуется вашей беспечностью» займет место, назначенное вам, и заставит признать себя главой католической лиги. Хорошо, я поеду. Но мою жену не могу ли я оставить в Мюре? Верей сделал неторопливое движение. Я уже заметил вашему высочеству, что, вернувшись вдруг в Париж один, вы неизбежно возбудите подозрение в короле. Между тем, как ваше возвращение с принцессой в ту минуту, когда обязанность принца крови призывает вас, покажется всем весьма естественным. Да, вы правы. Итак, вы говорили, что королева торжественно обещала наблюдать за нею и не допускать к ней короля. И вы думаете, что это обещание не ловушка? Мария Медичи – женщина лукавая. Кто знает, может быть, для ее политики выгодно служить любви короля. Не думайте этого, ваше высочество. Влияние, которое она прежде имела над королем, она совершенно лишилась. Она знает это и не потерпит соперницы. Мы увидим. Во всяком случае, это решено. Я еду в Париж. Я завтра же сообщу о вашем приезде Герцогу Эпирнунскому и кончине. При имени кончине принц злобно усмехнулся. Кстати, о кончине. Разве о приближающихся родах королевы в Париже не толкуют? Толкуют много, Ваше Высочество. Принц потер руки с видом удовольствия. А, -а, -а кажется, его величеству досталось. Ш -ш -ш -ш. Вы не слышали ничего? Нет, это ветер воет в деревьях. Нас никто не может ни слышать, ни видеть здесь. Сад ночью — единственное безопасное место в этом доме, где даже стены имеют глаза и уши. Вы возвращаетесь в комнаты, ваше высочество? Да. А завтра утром я увижусь с вами до вашего отъезда. Я рано приду проститься с вашим высочеством. До завтра. Принц вернулся в комнаты, а Верей, прежде чем отправиться в тот флигель замка, где находилась его комната, прошелся по парку и остановился на несколько минут под балконом принцессы. Огни погасли, и ничто более не шевелилось в окрестностях. Глава 23. Несколько дней спустя принц и принцесса Канде вместе возвратились в Париж. Известие об этом неожиданном возвращении возбудило при дворе и в городе удивление, бывшее причиной самых странных слухов. Шалости короля, хотя были окружены величайшей таинственностью, сделались известны. Кто рассказал о них, это невозможно было узнать. Над этим смеялись. Приближенным королевы это служило поводом к беспрестанным толкам и толки об этом составляли предмет всех разговоров. С другой стороны, испанская партия смелее поднимала голову. Опираясь на королеву и иезуитов, эта партия не старалась уже умалчивать о своих надеждах и не скрывала ни своих связей, ни своих проделок. Половина Франции знала или угадывала, какая роль предназначалась Кондент. Поэтому, несмотря на радость, которую возбудило в Генрихе возвращение принца, он принял его очень холодно. Сюли, начинавший ясно видеть положение дел и боявшийся, чтобы страсть не заставила короля сделать какую-нибудь неосторожность, употребил свое влияние, чтобы напомнить любовнику обязанности государя и раскрыть ему глаза. Споры были очень жаркие но в конце концов победа осталась за министром, как всегда. Принц воспользовался этим, чтобы принять независимый вид, и объявил, что не будет показываться в Лувре для того, чтобы не встречаться с Юли. Началась открытая война. Совещания, проводившиеся до сих пор в комнате за лавкой «Два ангела», происходили теперь в отеле на улице Сент-Авоа действовали с открытым лицом, без всяких предосторожностей. Только отец Катон, которого должность при короле принуждала к осторожности, не смел участвовать в этих совещаниях. Коннитабль находился в шантильи, все приглажденный к месту подагры, и был не в состоянии вмешиваться ни во что. А герцогиня Ангуленская, как только узнала о возвращении Канде, Прискакала в Париж, исполненная надежд, но напрасно пыталась она добраться до племянницы. Слугам было отдано строгое приказание, и каждый раз ей отказывали. Но дочь Генриха II была слишком мужественна, чтобы покориться без сопротивления. При четвертом приступе она отомстила за свое поражение, задав такую потасовку слугам, что шум достиг принцессы. Она узнала от своих горничных причину шума. В первый раз с того дня, как для нее началась жизнь этих мелочных преследований, она почувствовала сильное желание возмутиться. «Довольно плакать, надо действовать!» Она приказала слугам, которые постоянно караулили ее, проводить ее к мужу. Она говорила таким решительным тоном, что слуги не смели ослушаться. Принц совещался с Виреем. Когда вошла его жена с лицом, разгоревшимся от гнева, он вскочил с испуганным видом. — Вы пришли сюда? Что такое случилось? — Случилось то, что герцогиню Ангулемскую не пускают ко мне. Не вы ли отдали это приказание? — Я. — А, вы! Эти слова были сказаны с таким презрением, что принц, в свою очередь, покраснел от гнева. «Герцогиня Ангулемская не войдет сюда. Надеюсь, что она не принудит меня сказать это ей самой и сказать грубо. А можно узнать причину этого изгнания? Я не желаю, чтобы герцогиня Ангулемская виделась с вами. Этого достаточно. Она вас не увидит». «Это моя единственная родственница». И будь здесь отец мой коннетабль, вы не осмелились бы нанести ему такой обиды. Но король сумеет отомстить за оскорбление, которое вы наносите нашей фамилии. Король! Королю до этого нет никакого дела, и я советую вам не обращаться к его вмешательству, а то, а то что будет. Тогда вам придется пенять на саму себя за последствия». — Уж не лишите ли вы его престола? — Оставьте, пожалуйста, этот насмешливый тон. — Стало быть, мне написали правду, что вы приняли сторону врагов короля и питаете надежду свергнуть его с престола. — Вам написали? — Кто вам написал? — Откуда я знаю? Письмо без подписи дошло до меня, несмотря на надзор ваших тюремщиков. — Признаюсь, я этому не поверила. Я не ожидала найти в первом принце крови мятежника. Я не обязан отдавать вам отчет в моем поведении. И если я желаю, как вы говорите, сделаться мятежником, воля ваша. Только я не желаю быть женой мятежника. Я дочь манмаранси первых баронов во Франции. Монмаранси всегда гордились названием христианнейших баронов. Они всегда верно сражались за католическую веру против вашего отца и деда. В моей фамилии всегда служили католической религии, а кажется, что в той, которую вы называете вашей фамилией, служит попеременно то Лютеру, то папе. Пожалуйста, оставьте в покое то, что делали наши отцы. Я принадлежу не к реформатской, а к католической религии, и моя совесть – приказывает мне защищать мою религию, которую преследуют. Если ваш рассудок не показывает вам, что католики насмехаются над вами, выбирая своим главой сына самого неумолимого их врага, повторяю вам, позвольте мне договорить, если вы слепы до такой степени, то ваша совесть, по крайней мере, ваша совесть, о которой вы говорите так громко, «Должна бы запретить вам сражаться с теми, кому вы обязаны званием, состоянием и даже именем!» «Это уже слишком! Я не позволю, чтобы вы при мне защищали вашего любовника!» Шарлотта Канде окинула взглядом мужа с ног до головы, презрительно пожала плечами и ответила с величайшим спокойствием. «К чему оскорблять меня? Вы знаете...» что он не любовник мой. После моего замужества вы держите меня в заточении. Принц так мало ожидал этого спокойствия, что оторопил и не нашелся, что сказать. «Я ухожу», — прибавила Шарлотта Канде. «Я не хотела верить этому письму, а теперь вижу, что оно не обмануло меня. Вот все, что я хотела знать. Покажите мне это письмо!» Я его сожгла, так меня просили. «Боже великий, я распоряжусь!» Принцесса, которая уходила и находилась уже около двери, обернулась. «Вы можете употребить насилие, но я знаю свои обязанности и с помощью Божьей выполню их до конца». Она ушла, оставив принца вне себя от смятения. «Ну что?» сказал он, обернувшись к Вирею, который присутствовал при этой сцене неподвижно и безмолвно. Я слышал, Ваше Высочество. Это формальное объявление войны. Она донесет на нас королю, погубит нас. Но я сумею ей помешать, и если бы пришлось прибегнуть к сильным средствам... Нет, насилия не надо. Но при этих угрозах Эти угрозы не значат ничего. Она не может ничего сказать, потому что не знает ничего. Все-таки могу ли я допустить, чтобы жена обращалась со мной как с врагом? Отвечайте!» Верый казался смущен. Он молчал несколько минут и решился заговорить с очевидным усилием. «Позвольте мне сказать вам, я уже давно хотел объяснить вам, что такое». Недобровольно ли ваше высочество отдалили от себя сердце принцессы ревностью? Это что значит? И это вы упрекаете меня в том, что я не позволил себе постыдной угодливости? Вы знаете, однако, как король преследовал меня, какими ловушками я окружен. Вы слышали сейчас? Моя жена получает письма. Кто доставляет их? Здесь, возле меня, в моем доме. Находятся люди, которые служат королю. Правда это? Да, это правда. Вы видите, что мои опасения основательны. Я знаю, что происходит, ваше высочество, и могу только одобрить ваши предосторожности. Ну, не сочтите меня дерзким, ваше высочество, но не лучше ли постараться привязать к себе сердце принцессы вниманием, уважением, любовью? Ее сердце отдано другому, его ничем не воротишь. А уверены ли вы, что неравнодушие ваше — причина этого? Что это значит? При дворе говорят. Я знаю, что не всегда можно верить таким слухам. Говорят, что вы захотели только носить название супруга. Принц посмотрел на Верея с удивлением. Кто это сказал? Как это узнали? Пришла очередь Верея посмотреть на принца, вытаращив глаза. — Итак, это правда? — Правда или нет, это вовсе к делу не относится. Я нахожу очень дерзким любопытство придворных. Если я осмеливаюсь говорить с вами об этом, ваше высочество, то вам известно, что это единственно из преданности к вашим интересам. Это не имеет никакого отношения к моим интересам. А я думаю, что имеет. Права, которыми не пользуешься, защитить очень трудно. Я муж принцессы или нет? Был я или нет обвенчан в шантильи в присутствии короля и принцев? Я согласен. Этот обряд дал мне исключительные права. Хочу я или нет пользоваться ими, я должен для чести моего имени не допускать, чтобы другой пользовался ими. Конечно. Однако это поведение может показаться всем, особенно принцессе, неестественным. Довольно, верой, я всегда очень уважал ваши советы и выслушивал их благосклонно. Но есть вещи, о которых я не могу позволить никому, даже вам. Я боюсь, Ваше Высочество, что вы дадите принцессе оружие против себя. Какое оружие? Вы знаете, что церковь может уничтожить несовершившийся брак. Принцесса не осмелится требовать этого. Осмелится, если ее выведут из терпения. Или другие сделают это для нее. Может быть и король, который наверняка этого добьется. Принц с гневом сжал кулаки. А заключение это какое, позвольте спросить? Настала минута, когда озабоченность мужа должна занять второстепенное место, а одна политика должна привлекать ваше внимание. Вы меня удивляете, Верей. Неужели вы советуете мне теперь согласиться на желание короля? Сохрани меня, Бог, от этой мысли. Но если любовь не может сделать принцессу вашей союзницей, я боюсь, что слишком большая строгость, сделает ее вашей неприятельницей, и что когда-нибудь это положение создаст серьезные затруднения для ваших политических умыслов. Чего же вы хотите от меня? Чтобы вы послушали обещание королевы. Она вызывалась наблюдать за принцессой, и вам опасаться нечего. В Лувре можно опасаться всего. Королева также заинтересована, как и вы, в том, чтобы отдалить короля от принцессы. В этом знаке доверия с вашей стороны она увидит залог союза. Может быть, на самом деле этого требует политика? Королева повторила свое обещание? Несколько раз после вашего возвращения и очень настоятельно. Я завтра же поручу ей принцессу. Я даже думаю, что там она будет в большей безопасности, чем здесь. Это неоспоримо. Таинственные записки, получаемые ею, обнаруживают присутствие неприятеля в доме. Я уверен во всех моих слугах. Я их знаю и считаю неспособными на предательство. Но вы, кажется, просили у меня место для кого-то. Казначея. Именно. Не он ли? О, нет! За того, кому это место отдано, я ручаюсь. Это племянник Бинуаты, праведной и достойной женщины, в доме которой у нас с Аперноном происходили первые совещания. Но это не мешает племяннику быть агентом короля. Это невозможно. Это твердый и добрый католик. Он женат и сам ревнив, и никогда не согласится на подобное ремесло. Если вы за него ручаетесь, мы поищем с другой стороны, потому что надо же найти. Стало быть, ваше высочество, я могу дать знать королеве через кончине, что вы соглашаетесь на ее предложение. И Я завтра же отвезу к ней принцессу. Глава двадцать четвертая. держал сдержал слово. На другой же день он отправился в Лувр с женой прямо к королеве. Принцесса не знала, куда ее везут. Утром она нашла на столе лаконичную записочку, в которой ее просили именем короля целый день исполнять послушно волю мужа. Она повиновалась, но волнение, которое она почувствовала, когда карета привезла ее в Лувр и остановилась на большом дворе, перешло в страх когда она приметила, что муж ведет нее к королеве. При одной мысли, что она очутится в присутствии супруги, того, кто ее любит, принцесса дрожала как лист. Мария Медичи приняла ее с улыбкой, которая должна была прогнать всякий страх. Но эта улыбка была принужденная, и между обеими женщинами чувствовалась тайная вражда. Мария Медичи была уже не молода она сохранила только остатки своей пышной красоты. Она не была бы женщиной, если бы могла видеть без зависти и без гнева соперницу, которой молодость и чудная красота обеспечивали продолжительное влияние на Генриха. Мария Медичи основала на этом влиянии свои честолюбивые мечты. Она хотела вместо неприятельницы найти в новой любовнице короля союзницу. Но все-таки это была соперница, возвышению которой она была принуждена способствовать сама. Шарлотта Канде по какому-то тайному инстинкту примечала под ласками королевы ловушку. Она принимала их с очевидным отвращением. Визит этот явно наделал большого шума при дворе. Король, которому это известие тотчас было сообщено, взволновался, но ничего не говорил. Он тоже угадывал ловушку. Притом возле него был Сюли, недопустивший неосторожных поступков. Начальники испанской партии были не менее удивлены. Они предпочли бы сближение. Между Марией Медичи и Генриеттой де в Кончини взялся от их имени потребовать от королевы объяснения ее поступка. Но при первых словах фаворита Мария Медичи заупрямилась. «Союз между этой женщиной и мною? Что вы это? Вы знаете, что это невозможно. Вы знаете, что она всегда была для меня ненавистной соперницей». Но Монмаранси сделается... Что я говорю? Она и теперь уже ваша соперница, а вы сами способствуете ее возвышению. Эта девочка-соперница. Признайтесь, что вы шутите. Вы сами хотите бросить ее в объятия короля. Она будет только любовницей и больше ничего. Разве любовницы моего мужа тревожили меня когда-нибудь? Однако когда Генриетта де Антрак... Не говорите мне об этой Генриетте. Когда я вышла за короля, я не ожидала любви. Он не любил меня, я это знала, и я сама не могла его любить. Но если я добровольно отказалась от моего мужа, я никогда не имела намерения отказываться от моего звания. Не господствуя над его сердцем, я хотела, по крайней мере, господствовать над его умом. Вы знаете лучше всякого другого, что случилось. Действительно, я помню. Не правда ли, вы помните? Эта Генриетта была не только любовница, а королева более чем я. Она сумела заставить меня спуститься с первого места, которое принадлежало мне, до места второстепенного, которое должно было бы принадлежать ей. Если впоследствии... Когда кончилось ее царствование, я не могла возвратить мои права, если, будучи королевой Франции, я не могла служить политике моего дома, если я должна составлять теперь заговоры, то не ей ли я обязана этим? И вы хотите, чтобы я способствовала осуществлению чистолюбивых грез этой женщины? Я вам сообщаю только надежды и желания. Это и Пернон, и вы сами советовали мне привлечь Монмаранси. Конечно, но не мы одни и примечаем, что сближение тревожит. Что же делать? Поспешить. Немедленно предоставить ей свидание с королем, возбудить огласку, которая заставит принца решиться. Стало быть, уже не надо подучать девочку и пользоваться ее влиянием на его мужа. Может быть. После этого разговора Мария Медичи снова начала просить принца, чтобы он отпускал к ней принцессу на целые дни. Канде, по советам Верея, возбуждаемый Кончини, герцогом Эпернонским и отцом Катоном, начал, наконец, думать, что жена его будет в большей безопасности у королевы, чем в его доме. Он больше рассчитывал на ревность Марии Медичи, чем на крепкие замки. Принцесса сначала не соглашалась, но таинственные предостережения, доходившие до нее непонятно как, убеждали ее именем короля повиноваться. Она отправлялась в Лувр, радуясь этой относительной свободе. Она начала, наконец, примечать под двусмысленными словами и принужденными ласками королевы цель К которой та стремилась. Несколько раз на дворе лувра, сквозь стекла кареты и сквозь тройной ряд лакеев, окружавших ее, она замечала голову короля, прятавшуюся за занавесью окна. В первый раз принцесса откинулась назад, чтобы скрыть свое волнение, но во второй она показалась смело, в третий осмелилась высунуть голову из окна кареты. Генрих, страсть которого поддерживалась этими проделками, находил в них чрезвычайное удовольствие. Каждый день в один и тот же час он стоял у того же окна. На четвертый день, когда он сошел со своего любовного поста, опьянев от радости, потому что прекрасная Шарлотта Канде Высунулась еще больше и даже подняла на него глаза. Он очутился лицом к лицу сюли. Застыдившись как школьник, застигнутый врасплох, король слегка покраснел. — Что вы тут делали? — Я ждал, пока вы кончите смотреть на это зрелище, которое, кажется, вас так интересует. — Это зрелище не значит ничего. Я смотрел на швейцарцев. «А, вы смотрели на швейцарцев!» Король сел в глубине комнаты. Сюли напротив него разложил на столе груду бумаг. «Государь, я должен представить вам общий отчет и сдержек для вооружения армии». Дверь отворилась, и отец Катон влетел как бомба. «Кто тут?» «А, это вы, отец Катон, входите таким образом». — Какое же известие вы принесли нам так поспешно? Иезуит, сначала оробев от присутствия сюли, бросил вокруг себя взгляд полководца, осматривающего поле битвы до сражения, и, взяв стул, уселся напротив короля. — Стало быть, вы пришли сказать мне что-нибудь весьма важное? — спросил Генрих, полушутя полусерьезно. — Ваше Величество ошибается. У меня нет никаких известий. — Как? Но, судя по тому, как вы вошли, судя по вашему виду, можно было подумать. — Разве у меня был какой-нибудь странный вид? — невинно спросил иезуит. Юли с нетерпением перебил его и, почуяв какую-то ловушку, старался овладеть разговором. — Итак, государь, «Представляю вам состояние наших издержек». Но Изуид был не таков, чтобы позволить победить себя подобным образом. Он продолжал со своей стороны, не обращая внимания на то, что говорил министр. «Только одно участие к здоровью вашего величества привело меня сюда». Юли взвысил голос. «Эти издержки, государь, очень значительны» и можно предвидеть, что потребности войны возбудят необходимость новых налогов. Отец Катон возвысил одним тоном свой пронзительный фальцет. Я узнал вчера у королевы, что здоровье Вашего Величества несколько ослабело в эти последние дни. Эти налоги, без сомнения, возбудят неудовольствие. Я был сегодня утром у нашей возлюбленной королевы, которые могут наделать нам хлопот, в надежде иметь известие о вашем августейшем здоровье, которое для нас так драгоценно. Это надо будет принять во внимание. Королева не удостоила принять меня. Сюли просто кричал. Голос отца Катона, все возвышавшийся, сделался так пронзителен, что звенел в ушах. Король который сначала этой борьбы старался заговорить, но напрасно, стукнул по столу кулаком и восстановил таким образом тишину. «Черт возьми! Вы хотите свести меня с ума?» «Извините, государь, это иезуит не позволяет мне продолжать». «Мне кажется, напротив, что господин Десюли хочет мне помешать. Я ничему не мешаю. Если вы хотите сказать что-нибудь, говорите». Я решительно ничего сказать не желаю, только участие к здоровью вашего величества, вы уже это сказали. Неужели опять вы станете повторять одно и то же? Благодарю вас, отец Котон, — перебил король, который видел, что Сюли сердится и боялся ссоры. — Мое здоровье хорошо. Слава Богу! Молю его, чтобы он продолжал осыпать вас своими святыми милостями. «Хорошо, отец Катон, хорошо». Иезуит, который встал было со своего места и, по-видимому, собирался выйти, опять сел спокойно и продолжал тем же жалобным и гнусливым тоном. «Когда я пришел к королеве, мне сказали, что ее величество уехало на целый день в Сен-Жермен. На целый день!» Король сделал нетерпеливое движение и обратился к Сюли. — Перейдем теперь к серьезным делам. Но прежде чем министр успел взяться за свои бумаги, отец-котон снова завладел разговором. Отсутствие королевы совершенно неожиданно, потому что она должна была принять сегодня же принцессу Канде. Король вздрогнул. Сюли, все перелистывавший бумаги, поспешил начать. — Вот, государь, «Состояние наших издержек...» Он все перелистывал бумаги. и Изуит между тем продолжал с тем же самым равнодушным видом и тем же самым однообразным тоном. Без сомнения, принцессе забыли дать об этом знать, потому что она приехала и ждет одна в галерее. — Одна в галерее! — повторил он медленно. Король вздрогнул и побледнел. Сюли бросил на Изуита гневный взгляд и начал, не теряя ни минуты, читать свое донесение очень скоро и так громко, как только мог. Мы набрали и вооружили две роты легкой конницы. Но король не слушал его. Он встал и начал ходить по комнате большими шагами. Волнение его было чрезвычайно. Итак, она одна... Совсем одна, в галерее, а королева не воротится сегодня. Может быть. Вы видели принцессу? изуид по-видимому, не решался отвечать. Он потупил глаза. На лице его легко можно было прочесть выражение торжества, которого он не мог скрыть. Оль, оль после минутной нерешимости пошел к двери. Он остановился при голосе Сюли, который встал в свою очередь и побежал к нему с намерением преградить ему путь. «Государь, послушайте, вам идти нельзя, нам немедленно надо кончить эту работу». Но прежде чем министр дошел до двери, Генрих успел обдумать и понять, что, попав в руки Сюли, он нелегко избавится от него. Он пробормотал что-то в извинение. Повернулся и исчез. Сюли, видя, что проиграл, в бешенстве накинулся на отца Катона. Знаете ли, господин духовник, что вы взялись за весьма странное ремесло? Какое это у меня ремесло? Полноте, полните, не хитрите. Я не расположен переносить ваши хитрости. А, -а, -а вы развращаете короля. Я не развращаю никого. «Нет! Смотрите на этого святошу! Вы ведь не сказали ничего! Но это не может происходить таким образом между нами!» Его голос, его движение обнаруживали такой сильный гнев, что иезуит испугался и хотел избавиться от этого опасного разговора наедине. «Извините, но, кажется, пробили часы, и обязанности религии... Они подождут, мы прежде поговорим!» «Это невозможно!» После Отец Катон, очень испуганный, с отчаянием осмотрелся, составил в одну секунду план ретирады, вдруг отступил назад, остановился за креслом короля, двинул его на ноги неприятеля, обижал вокруг большого стола, промелькнул по комнате с быстротой газели и исчез в маленькую дверь, которая вела в комнату пажи. Входивший в это время, наткнулся на Изуита. Э, куда это вы бежите, отец котон, я иду исполнять обязанности религии. Слышались ругательства Сюли, взбешенного тем, что добыча ускользнула от него. сампир в двух словах узнал, в чем дело. Он успокоил Сюли, который непременно хотел разлучить короля и принцессу и уговорил его не без труда, что благоразумнее всего было ждать исхода событий. Между тем король добежал до галереи, находившейся перед комнатами королевы. Он вошел поспешно и остановился, только услышав крик удивления, почти ужаса, который испустила принцесса, увидев его. Они посмотрели пристально друг на друга не говоря ни слова, с неподвижностью двух статуй. Генрих был слишком искренно, слишком наивно влюблен для того, чтобы не почувствовать робости сердца серьезно влюбленного. Он прибежал, сам не зная, что скажет и что сделает, но с радостью, с уверенностью в победе. Теперь же в присутствии той, которую он любил и которую искал, Он стоял в нерешимости, не зная, бежать ему или оставаться, дрожа, как молодой человек на первом свидании. Он раскрыл, наконец, рот и произнес замирающим голосом. Принцесса! Она без сомнения сжалилась над ним и вместо ответа подалась к нему навстречу. Как ни незначительно было это движение, оно подало надежду. Генрих не думал более о том, чтобы выйти, и, преодолев первое волнение, приблизился на несколько шагов. «Я очень редко имел случай видеть вас и особенно говорить с вами, и благословляю случай, который позволяет мне сегодня сказать все, что я чувствую». Принцесса со своей стороны тоже приблизилась к королю, и он не закончил объяснение, которое уже было на губах его. Видя, как она прелестна и молода, он вспомнил о своих сидеющих волосах, и страшный ужас перехватил его горло, ужас показаться смешным. Однако надо было говорить. «Герцогиня Ангулемская, — начал Генрих, — часто внушала мне надежду, что я имею в вас...» Он колебался, какое выбрать слово, и кончил, понизив голос что я имею в вас друга». На этот раз принцесса подошла решительно и, предавшись порыву откровенной и наивной нежности, сказала «О, да, друга, около вас столько врагов, и вас так жалко». Это признание взволновало короля до того, что вызвало на его глазах слезы. Он действительно страдал от своего одиночества от неприязни и измены, которые находил в собственной семье, от своего бессилия осуществить мечты о величии, так давно ласкаемой. Около него были только ворчливые друзья, как Сюли, или друзья легкомысленные, как Бассанклер. И вдруг он нашел в этой молодой женщине сердце, которое угадывало его горести и сожалело о них. Он в одно мгновение забыл красоту той, с кем говорил, забыл свои любовные планы. Гордясь восторгом и состраданием, которые он внушал ей, он говорил только о себе, о своих горестях, о своих обманутых грезах, о своих опасениях. Она слушала его жадно, почти благоговейно. Все, что он говорил, казалось ей так прекрасно, велико, благородно. Она одушевлялась и улыбалась, слушая, как тот, кого она считала героем, вспоминал свои прежние победы. Она умилялась, слушая, как он жалуется с жестокой горечью на неблагодарность жены, ложных друзей, которые составляли заговор на его глазах против него, против Франции, и которые, чтобы разрушить его подвиги, не отступят перед убийством. Он остановился побежденный своим собственным волнением.